Идем за короной Франции. «Это ваше решение, принц?» спросил Арамис. «Да». «И непреклонно?» Филипп не удостоил его ответом Он взглянул на епископа, как бы спрашивая его, «Да разве можно отступать от уже принятого решения?» «Такие взгляды, как тот, что вы только что метнули в меня, огненными чертами рисуют характер» сказал Арамис, склоняясь над рукой Филиппа. «Вы будете великим монархом, мансиньор, верьте мне. Вернемся к нашему разговору, прошу вас. Я, кажется, уже сказал, что желаю уяснить тебе две весьма существенных вещи. Во-первых, каких опасностей и препятствий нам следует ожидать? И на это вами будет отвечено? И, во-вторых, каковы условия, которые вы мне поставите? Ваш черед, — говорить господин Дорбле, —